Глава 15 Я вернулся на площадь Рассела в начале седьмого, так и не забрав шесть шиллингов у миссис Джем. На самом деле, благодаря мистеру По, я стал еще беднее и заработал легкую головную боль. Дверь открыл лакей по имени Фредерик, с которым я был уже знаком. Я попросил его узнать, у хозяина занят ли он — Через минуту сам мистер Франт спустился по лестнице, вежливо поздоровался со мною и проводил меня в библиотеку. Он внимательно посмотрел на меня, словно пытался по лицу угадать причину моего прихода. «Вы узнали, кто тот человек, что напал на Чарльза?» «Да, сэр. Покинув ваш дом, я шел к Лестер-сквер. Оказалось, этот тип шастал поблизости, и он стал следить за мною. Лицо Франта пошло красными пятнами. «Но почему?» «Его интересуете вы?» «Думаю, нет. Я случайно обернулся и увидел его позади. Он попытался убежать, но я погнался за ним». Франт нетерпеливо махнул рукой, прося не вдаваться в детали. «Короче говоря, я поймал его и дал ему выпить. Он признался, что является американцем ирландского происхождения, переживающим сложные времена. Его зовут По, Дэвид По, и родные считают его умершим». «А что ему надо от вас и от мальчиков?» «Предмет его внимания — Эдгар Аллен, сэр, и он надеялся, что я смогу провести его к мальчику сегодня. Он утверждает, что Аллены — приемные родители, что я, кстати, слышал из уст самого Эдгара. На самом деле это его сын. По рассказал мне, что обстоятельства вынудили его оставить жену в Нью-Йорке, вскоре после этого она скончалась в Ричмонде, штат Виргиния, оставив троих детей. «Допустим, этот тип говорит правду». «Но что ему нужно от сына? Деньги?» «Вполне вероятно. Хотя, возможно, он действует не только из корыстных побуждений». Франц снова разразился резким хохотом. «Но вы ведь не думаете, что он внезапно ощутил весь груз родительской ответственности?» «Нет. Но иногда человеком руководят сразу несколько мотивов. Возможно, его мучает любопытство. Или он даже испытывает теплые чувства. Он сказал мне, что хочет просто увидеть мальчика, услышать его голос». Франк кивнул. «Еще раз, мистер Шилд, я премного вам обязан. А где проживает этот По? Вы выяснили?» Он отказался дать мне свой адрес. Сказал, что живет в районе сент Джайлс. Как вы знаете, это клубок улочек и закоулков. И он усомнился, что я смогу найти его, даже если он назовет мне точный адрес, но сообщил, что его частенько можно встретить в местной таверне под названием Фонтан. Он там работает. «У него хорошая работа». «Он писарь». Франт пожал плечами. «Оплату, разумеется, Джином берет». Он помолчал и сделал круг по комнате, а через минуту сказал. «Вы оказали мне вторую услугу, мистер Шилд. Могу ли я просить вас о третьей?» Я поклонился. «Я был бы премного благодарен, если бы вы сохранили все происшедшее в тайне. Учитывая все нюансы, дело деликатное. Не столько для вас, сколько для остальных». «Я часто сталкиваюсь с мистером Алланом по работе и знаю, что он любит мальчика и относится к нему как к сыну. И появление человека, выдающего себя за родного отца мальчика, стало бы сильнейшим потрясением. Более того, насколько я понял, у миссис Аллан слабое здоровье, и подобный удар просто убьет ее». «Вы полагаете, мистер По, самозванец?» «Не исключено». Какой-то негодяй-американец, возможно, прознавший о богатстве мистера Алана, его щедрости и привязанности к мальчику. Кроме того, нельзя забывать и о мистере Брэнсби, не так ли? Если это дело станет достоянием общественности, то все узнают, что какой-то ирландский бродяга из трущоб вымогал деньги у детей, веренных заботам мистера Брэнсби. И я не думаю, что это благоприятно скажется на репутации школы. Школа похожа на банк, мистер Шилд. В банке необходимо взаимное доверие между банком и клиентами, в школе — между школой и родителями, оплачивающими счета. А стоит подобного рода сплетням просочиться, как они будут уже на слуху у всех и каждого, и без сомнения обрастут новыми несуществующими подробностями. Что же делать, сэр? Я прекрасно отдавал себе отчет, и, конечно же, мистер Франт понимал, что мое благополучие в некотором роде связано с благополучием школы, Если прибыли мистера Брэнсби уменьшатся, то он может урезать размер моего жалования. Насколько я знаю, мой сын очень подружился с Эдгаром Алланом, продолжил Франт, словно размышляя вслух, как будто я ничего и не говорил. Принимая все это во внимание, я полагаю, нам следует уговорить с мистера По, хм, пренебречь своими отцовскими обязанностями. Разумеется, я щедро заплачу ему. Внезапно лицо Франта озарила обаятельная улыбка. «Мистеру Брэнсби очень повезло с учителями. Если вы когда-либо устанете от преподавания, мистер Шилд, дайте мне знать. Всегда можно найти вакансию для способного и рассудительного молодого человека». Через двадцать минут мы с мальчиками тряслись в карете, удаляясь от огромного роскошного особняка на площади Рассела. Мальчики весело болтали о том, что они делали и что ели. Я же сидел в своем углу, наслаждаясь приятной мягкостью кожи и легким запахом духов миссис Франт. Признаюсь, в тот день мое мнение о Генри Франте несколько изменилось. Раньше я считал его надменным и неприветливым человеком, а теперь я понял, что он может быть и другим, более любезным. Я погрузился в приятные мечты, в которых мистер Франт, используя собственное влияние, нашел мне синекуру на Уайтхолл или взял меня на службу в банк Уэйвенху в качестве своего секретаря. «Чудеса случаются», — говорил я себе, — «так почему бы им не случиться со мною?»